Человек на фронте. На границе шумели берёзки, где теперь пришлось нам воевать. Там служили дружи, и вот тёски, и обоих Максимами звать. Была один пулемётчик толковый. Познакомьтесь с Максимом моим. А другой пулемёт был станковый по прозванию тоже Максим, а другой бульемёт был станковый. По прозванию тоже Максим. Крепко себя связанны дружбой старой, принимали грозные мои неразлучную дружную па по батюшке максиму и мои очень точно наводит наводчик а максим словно молния бьёт так так так говорит пулемётчик так так так говорит пулемёт так так так говорит пулемётчик так так так говорит В Великой Отечественной войне миллионы советских людей, представители самых разных профессий, встали в ряды Красной армии, чтобы с оружием в руках защитить свою родную землю от захватчиков. По словам известного российского исследователя Великой Отечественной войны Елены Синеевской, война формирует особый тип личности, особый тип психологии. Это психология человека, находящегося и действующего в экстремальных обстоятельствах на грани жизни и смерти. В минуту опасности человек чувствует и часто ведёт себя иначе, чем в обыденной обстановке, при этом многие свойства его личности раскрываются с неожиданной стороны. Легендарный ветеран Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Бауржан Мамышулы в одном из своих выступлений говорил: "Психология боя многогранна. Нет ничего незадеваемого войной в человеческих качествах, в личной и общественной жизни. В бою не скрыт уходящую в пятки душу. Бой срывает маску напускной храбрости. Фальшь не держится под огнём. Мужество или совсем покидает человека, или проявляется во всей полноте только в бою. В бою находит своё предельное выражение все присущие человеку качества. то дней Великой Отечественной войны это прежде всего история массового героизма советского народа. В самом начале войны гарнизон пограничной Брестской крепости численностью около 3.500 человек принял на себя первый удар агрессора. В течение месяца с 22 июня до 20 июля 1941 года, находясь в полном окружении, без связи с командованием. Гвардизон продолжал упорно сражаться, всковая силы целой немецкой пехотной дивизии, поддерживаемой танками, артиллерией и авиацией. В ответ на предложение сложить оружие, защитники крепости вывесили на одной из её стен кусок полотна, где кровью было написано: "Все умрём за Родину, но не сдадимся". Другим ярким примером стойкости советских воинов является подвиг семи моряков Черноморцев, занявших в декабре 1941 года оборону в Зоте номер 11 на подступах к Севастополю. Трое суток отважные моряки отбивали одну за одной яростные атаки врага. Целый батальон отборной пехоты вермахта не мог подавить эту огневую точку. Вот дневниковые записи одного из защитников этого Зота Краснофлотца Григория Доли. 18 декабря. Тишина. Мы стоим на готове у амбразур. Я перебираю в памяти вчерашний день и в полутьме вписываю одну строчку за другой в свою записную книжку. Вчера утром Раенко собрал нас и сказал... Нас семь, немцев много, но мы не имеем права отступать. Враг пройдет только через наши трупы. Поклянемся друг другу, что умрем, но не сделаем мы ни шагу назад. Калюжный сказал первым: "Клянусь". Каждый из нас опустился на правое колено и, подняв руку, произнёс это слово: "Клянемся бить врага до последнего удара сердца, не отступать ни на шаг и не подводить товарища в бою. Если среди нас окажется трус, смерть будет ему уделом". Мы подписались под клятвой. К полудню артиллерия и минометы врага обрушили на нас и соседние дзоты тонны раскаленного металла. Мы открыли ответный огонь по врагу. Наступало 20 фашистов. 15 уже лежали перед нашим дзотом. Остальные пятеро бежали. После неудачи немцы озлобились. Они открыли под суду сильный артиллерийский и минометный огонь. Мы лежали под надежным укрытием и слушали, как над головой рвутся снаряды и мины. Батальон немецкой пехоты шёл в атаку на наш сот. Опустить на 100 м, приказал Роенко и сам залёг за пулемёт. 100 м отделили нас семерых бойцов от батальона врага, и всю свою ненависть мы обрушили на гитлертцев. Их ряды редели, но оставшиеся в живых яростно лезли вперёд, засыпая нас минами, обстреливая из автоматов. Когда последний из семерых моряков погиб, перед «Дзотом» лежали сотни трупов немецких солдат и офицеров. Через несколько дней прибывшее подразделение моряков-черноморцев выбило гитлеровцев из «Дзота». Здесь и были обнаружены дневниковые записи Григория Доли, а в кармане другого защитника «Дзота» Алексея Калюжного вот эта записка. «Родина моя, русская земля!» Я сын Ленинского комсомола, его воспитанник дрался так, как подсказывало мне сердце. Уничтожал гадов, пока в груди моей билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим. Врагу не бывать в Севастополе. Мареки, черноморцы, уничтожайте фашистских бешенных собак. Клятву воина я сдержал, Калюжный. В имей вас роща, под горвол. И был вместе с ней горел закат, настикала только тень. И 18 деревьев, как много их друзей хороших, лежать осталось им наке. У незнакомого посёлка. На безземённой высоте у незнакомого поскова, на безземённой высоте. Примеров такого жертвенного героизма, проявленного советскими воинами в годы Великой Отечественной войны, не перечислить. Героизм советских людей действительно был массовым. Об этом красноречиво свидетельствуют многие письма с фронта. Письмо лейтенанта Ахмаса Мебаева, Семебаев родом из Туркестана. В августе 1941 года, незадолго до гибели, он писал своей жене: "Ещё вчера я и не представлял себе, что здесь на передовой придётся сражать такие яростные атаки врага. Когда начались схватки, мрачные и сосредоточенные лица бойцов преобразились. Дрались воины словно былинные богатыри". Горели на поле боя подбитые немецкие танки, бронетранспортеры, автомашины. От непрерывного огня было жарко. В поле боя усеяли трупы фашистов, густо коптили хваленые немецкие танки. Во время рукопашного боя я уничтожил пять фрицев, но враг еще силен. Каким бы коварным и сильным он ни был, мы не отступим, будем стоять насмерть и остановим вражеское наступление. У фашистов будет гореть земля под ногами». Победа будет за нами. Еще одно письмо. Военный комиссар 2-го отдельного батальона морской пехоты Северного флота, старший политрук Федор Никифорович Дубовой писал своей жене в сентябре 1941 года, незадолго до гибели. Лидусь, ты знала моих бойцов. Правда ведь, ничего особенного в них не было. «Но если бы ты сейчас посмотрела, как они сражаются, как они бьют врага, ты бы никогда не узнала их». «Я часто задаю себе вопрос. Разве это те бойцы, ничем не отличающиеся от простых смертных? А теперь они дерутся, как львы, самые настоящие богатыри, русские богатыри?» «И нет, и не будет Ледуся такой силы, что могла бы устоять перед такими богатырями. Час расплаты близится». Скоро содрогнётся земля и встанет русский воин-богатырь и скажет: "Ну, кто ещё хочет земли русской? Кто придёт на землю русскую, тот неминуемо найдёт в ней могилу". Ветеран войны Мансурги Затулович Абдулин участвовал в октябре 1943 года в форсировании Днепра. Когда он вместе с другими советскими солдатами перебрался на другой берег реки, оказалось, что придётся атаковать вражеские окопы, вооружившись только холодным оружием и сапёрскими лопатами. В сталье было весь рост разом 10-15 человек, как и было уговорено. Не успели сделать три первых шага вперед, как полутысячная лавина выпрыгнула за нами из песка, и черной бурей понеслась в сторону фашистских траншей. Вижу раздвинутые в клике рты. Кричу я, хотя не слышу своего голоса, видимо, сорвал голосовые связки пробуксовываю в песке, бегу навстречу испуганным лицам немцев. Еще бы не спугаться. Мы, в буквальном смысле, из-под земли, из-под песка выросли и обезумевшие лавины несемся на них. Некоторые торопливо перезаезжают свои автоматы. На большинстве же лиц выражение полной растерянности. Наверное, один вид наш был способен содрогнуть психику. Странное дело. Но мне самому делается страшно от того, что я вызываю такой ужас. Это трудно рассказать. Я вижу... В эти ялый ужас в глазах человека, этот ужас переплёскивается в меня, растёт во мне, удваиваемый ответным взглядом, не в силах разединиться встречным взглядом свой взгляд, бегу быстрее и быстрее, чтоб скорей подкончить с этим разрастающимся до невыносимости состоянием убить. Не устаю повторять. Проклята война. Многие среди бегущих рядом со мной падают. Но солнце ослепило немцев, они бьют не точно. Вижу немца, который уже бросился на утёк, карабкается на противоположный борт траншеи. У офицера в крике открыт рот, он стреляет из пистолета, и солдат Кук клей сваливается обратно в траншею. Но всех не перестреляешь. Уже другие выкорабкались и бегут. Мы прыгаем сверху на плечи самых отчаянных или просто парализованных ужасом немцев, топчем и давим их к блоку руками и пальцами отпираем автоматы. Великая отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгения Кельнев. Режиссёр Владимир Шведов.